Глава 64. Пробить тему с лагерем оказалось хорошей идеей. Отправил этот запрос Джокеру и уже через пару часов получил ответ. Посреди ночи. То, что Дина опасна, я понимал давно. И давно убедился в этом окончательно. Новая информация только в очередной раз подтверждала эти выводы. Я решил не ложиться. Было над чем поработать. Усталости не чувствовал, но с учетом нового материала сосредоточился на Дине. Остальные дела отодвинул в сторону. Начал с того, что просмотрел данные, собранные раньше. Мелкие косяки, на которых удалось поймать Дину, не в счет. Самое серьезное – видео рядом с моим байком, переписка с Эллой, которую Джокер скачал для меня, когда выяснилось, как именно Дина столько времени разыгрывала девчонку – Теперь добавлялись показания Кудрявого. Но, как верно подметил Суворов, пока это только слова. Он может давать какие угодно показания, не факт, что их примут всерьез. У него же была операция, проблемы с памятью, а потом клиника. Доказательства есть, но судебный процесс займет время. Скорее всего, Дина вообще отделается условным сроком, и это максимум из возможных для нее наказаний. Может закончиться еще проще. Ее отправят в какой-нибудь санаторий закрытого типа на восстановление здоровья И все. А она не остановится? Припугнуть не вариант. Нужно найти такой путь, при котором Дина окажется сильно ограничена в своих возможностях. Пожизненный срок в тюрьме ей точно не дадут, а в условном нет особого смысла. Пока я размышляла над этим, вырисовывалась четкая идея того, как действовать дальше. Под утро раздался звонок от Джокера. «Она только что купила билеты в Англию. Вызывает такси. Но это вряд ли у нее получится. Быстро? Точно не получится. Позабочусь об этом». Но и ты время не теряй. Двигай за ней. В тот момент я и так был на пути к Дене. Выехал из дома Суворова пораньше, пока все еще спали. Компания не требовалась. Я знал, что справлюсь один. А остальным лучше задержаться там. Особенно Мальвине пока ситуация с моим отцом не разрешится окончательно. Но ситуацию с Диной пускать на самотек нельзя. Хватит. Достаточно дел она натворила. «На месте», — сообщил Джокеру. «Отправляю уведомления». Он отключился, а через несколько минут на пороге появилась Дина с одним чемоданом, налегке. Она получила грант на учебу в Англии, благодаря моему отцу. Стремилась в то самое место, где училась Мальвина. Только не в колледж, а в универ. Была у нее и правда какая-то патологическая одержимость в том, чтобы украсть чужую жизнь. Забрать у Мальвины подруг, парня, который ее любил, дойти до мелочей. И, конечно, учеба была не последним пунктом в долгом списке. «Дина хотела все». На «Алле» заклинило. Но вообще это был далеко не первый случай и явно не последний. На Элли она отыгрывалась иначе. А вот раньше, в летнем лагере, там тоже происходило много чего. И за все это давно пора ответить. Дожидаться, пока Дина перейдет черту окончательно, например, пойдет на убийство или доведет кого-то до смерти, чтобы получить по-настоящему серьезное наказание, я не собирался. Перевоспитывать такого человека поздно. В исправление не верил. Был только один путь — и я собирался ему четко следовать. Открыл багажник. Дина помедлила, дожидаясь, пока водитель такси выйдет, чтобы помочь ей с чемоданом. Но я не хотел показываться раньше времени. Пришлось самой все укладывать. А дальше она села на переднее сиденье и обомлела. Поняла, что с таксистом ей не повезло, намного сильнее, чем ей сперва показалось. «Ну, здравствуй», — сказал ей, после того, как заблокировал дверцы. «Ты не можешь держать меня здесь силой», — сказала Дина. «Вообще могу». Но я не стал отвечать. Не было необходимости. «Чего ты хочешь?» — спросила она. «Твою Алю не трогаю. Мне бы сейчас со своими проблемами разобраться». Опять ничего не сказал. «Розыгрыш с Элли слишком дорого обошелся», — прибавила Дина. «Розыгрыш?» «Слушай, мне бы самой такое в голову не пришло», — пробормотала она. Ты же сразу понял. Без твоего отца не обошлось. Дина продолжала говорить. Красиво, не спорю. У нее был талант к тому, чтобы задуривать людям голову. И в какой-то момент даже я не воспринимал ее как серьезную угрозу. Посчитал обычной завистливой девкой, которая была на все готова ради популярности в универе. Таких полно. Но нет. Пока Дина пыталась выстроить все, будто она жертва манипуляций моего отца, я все четче осознавал, что и Царькова могла бы ловко обставить. Когда-нибудь. «Ты думаешь, я могла ему отказать?» Тут она очень даже натурально всхлипнула, зашмыгала носом. Когда он предложил мне притвориться... «Ну, разыграть все так, будто общаюсь от твоего имени. Я сразу отказалась. И тогда посыпались угрозы. Ты же знаешь, мы все от него зависим. Мои родители, я...» «Мое будущее?» «Сейчас это не важно», — ответил я. «Чего ты хочешь, Богдан? Клянусь, больше никаких проблем не будет. Я вообще собираюсь уехать». Ее словам можно было бы поверить, если бы Джокер не следил за историей ее браузера. Но и без этого Дина сделала достаточно Чтобы стало ясно, веры ей никакой нет и быть не может. Никогда. «Ну, давай билеты покажу», — продолжила она. «Не нужно», — оборвал. «Лучше расскажи мне кое-что». «Что?» «Про летний лагерь». «Аля», — начала она свою привычную историю, — но вовремя остановилась, потому что видела. На этот раз такое не сработает. Не поведусь. Да я и раньше не повелся бы. Даже если бы Дину не знал и слышал этот бред впервые. По моей Мальвине все сразу понятно. Она бы других девчонок травить не стала. Не ее это совсем. Честно признаюсь, насчет Али я соврала. Пробормотала Дина. Это долгая история. Надо мной действительно издевались, просто там была другая девушка. Не она. И не Элла? Нет, но знаешь, они обе похожи на нее. Не внешне. В другом смысле. По статусу потому как себя ведут. В общем, у них очень много общего. И я понимаю, это неправильно с моей стороны. Нельзя так на людей реагировать. Ни Аля, ни Элла не виноваты. Это все только моя проблема. Такое вот, ну, восприятие. Это была ты, сказал, глядя в ее глаза. Ты сейчас о чем? Ты была той девчонкой, которая всех травила в летнем лагере. Или мне назвать место? Даты, когда ты там была. Богдан, ты что-то путаешь?» Покачала головой. «Не понимаю». «Не понимаешь?» «Нет». Тогда загляни в свой телефон. На почту. «Тебе недавно пришла информация...» которая может освежить память. Она потянулась в сумку, и я заметил, как блеснули ее глаза. Дина даже обрадовалась. На прошлое ей было наплевать, как и на ту информацию, которую отправил Джокер. Она собиралась отправить сообщение моему отцу. Не была уверена... В том, что именно у меня сейчас на уме. Боялась и хотела обратиться за помощью. Конечно, она не догадывалась, что ее телефон под полным контролем Джокера. И что входящие, что исходящие сообщения тоже контролирует только он. Именно так мы провернули схему с такси. И это еще не конец истории. «Откуда ты...» Дина запнулась. «Как ты все это достал?» «Вспомнила?» «Богдан, подожди, я не...» Она бормотала и скользила пальцами по экрану. Что-то отправила, но меня это не волновало, потому что до адресата... Ничего с ее мобильного не уйдет. «Кто тебе помог? Твой отец? Он это что, вроде компромата на меня? Знаешь, это все ложь. Все было совсем не так». Дина в очередной раз попыталась отвертеться от правды, а я не мог не признать, что с фантазией у нее хорошо. «Хорошо». Ей бы книжки писать, а не людям голову дурить. Но хотя, что это будут за книжки? Ее версию событий я перестал слушать практически сразу, потому что знал настоящую. Из того, что удалось собрать Джокеру. В 14 лет Дина впервые поехала в лагерь на отдых. Ей было скучно, и она кое-что придумала. Подсмотрела идею из популярного в то время кино. В американских универах существовала традиция разных студенческих обществ. Чтобы туда попасть, нужно было пройти испытание. До универа Дина ждать не стала собрала вокруг себя кружок недалеких девчонок, заразила их этой идеей и развернулась на полную. В том лагере она проводила все лето, год за годом. Главная королева. А каждый новичок должен был пройти ряд унизительных испытаний, чтобы к ним попасть. Кто отказывался, тот попадал в немилость тайного общества. Того травили, гнобили и доводили до грани. Испытания становились жестче, опаснее, ведь их придумывала Дина. Она взрослела, ей все было мало. Я не удивлялся тому, что ее слушались. Сам видел, как она задурила головы подругам Мальвины. Те за ней прямо как привязанные ходили. А когда до них дошло, что Дина та еще дрянь, они уже просто боялись от нее отлепиться. За четыре года накопилась куча тех, кого Дина и ее элитная компания почти довели до нервного срыва. Но один из случаев прервал всю цепочку. Девчонку оставили ночью в лесу. Она могла погибнуть. В тот вечер разыгралась жуткая гроза. Родители у этой девочки были состоятельные. После того, как их дочь слегла с воспалением легких, Началось разбирательство. Все указывало на Дину. Ей удалось вывернуться, но она потеряла свое личное царство, и это больно по ней ударило. Дальше играть в королеву не вышло, возникла серьезная угроза. Теперь, когда Дина продолжала выдумывать, эффектные оправдания на ходу, я не сомневался в том, что решил все правильно. А благодаря помощи Джокера получится решить проблему быстро. Богдан, пожалуйста, давай договоримся. Конечно, договоримся. Разговор можно было заканчивать. В принципе, Я не собирался общаться с Диной, не видел смысла в этом. Нужно было потянуть время до приезда одной особой службы, и они уже на месте. «Прямо сейчас ты выйдешь из машины», — сказал я, — «и тебя встретят вот там». Кивнул вперед где припарковался небольшой белый фургон. «Что ты...» Она посмотрела туда, куда я указал, и резко замолчала. «Узнала фургон?» Точнее, она подумала, что узнала. На похожей машине сама организовала поездку для Кудрявого. «Я...» Начала и снова осеклась. «Мне в клинику не надо». «Нет, Богдан, я же не больна. Я просто...» «Лучше бы она была больна». Болезнь можно вылечить. Но в случае Дины я был уверен, что с психикой у нее все в порядке. А психованное — это для нормальных людей. Так-то Дина придумывает все, заранее просчитывает ходы. Циничная, лицемерная и абсолютно вменяемая. Это и страшно. «Ты либо сама туда пойдешь, либо я тебя отведу», — спокойно произнес я. По моему взгляду Дина поняла, что ничего у нее «Дальше не выгорит. Пронять меня не получится. Идти на конфликт тоже не самый хороший вариант. «Ладно, а мои вещи? Иди!» Она помедлила, кивнула и вышла из машины. Согласилась на все неожиданно легко, но только потому, что была уверена в будущем. Сообщение моему отцу отправила. Из клиники можно будет ему позвонить. Дина не подозревала, что везут ее в другое место. Тоже своего рода клиника или санаторий, но лекарствами там ее пичкать не станут. Просто ограничат общение С окружающим миром. Так будет лучше для всех, и для людей вокруг, и для самой Дины, которая все равно бы плохо закончила. Давать ей новые возможности для очередной порции хитрых планов я не собирался. От Мальвины она бы не отстала, Разговоры и шантаж тут бесполезны. У Дины нет никакого стопа. Теперь станет спокойнее. Возле фургона Дину встречают, усаживают внутрь. А я тоже выхожу из машины, передаю ее чемодан. «Богдан, ты...» Она бросает на меня взгляд в котором мелькает паника, будто что-то чувствует. «Ты же будешь навещать? Приедешь ко мне?» Я молчу. Дверь фургона закрывается. Вскоре авто отъезжает, а я возвращаюсь в машину, которую взял погонять на время. Даже если день не повезет, и она сможет раздобыть телефон, то вряд ли мой отец станет с ней говорить. Тем более помогать. Ему бы себе помочь для начала. Сегодня во всех его фирмах обыски началась серьезная проверка. Резник использовал полученную информацию по полной. Смотрю на часы, прежде чем выехать обратно к Суворову. Думаю, к вечеру родители Мальвины окажутся на свободе. Дело против них будет закрыто в связи с резким переворотом сил. Теперь идет абсолютно другая расстановка, учитывая новые обстоятельства. Отец никогда не вел бизнес честно, и так поступают многие, практически все. Но воровал он явно не у тех людей. Есть те, кто считают себя хозяевами жизни, а есть кто реально управляет. К счастью, царьков никогда не относился ко второй категории, кем бы он сам себя не считал. Я завел двигатель, направил тачку вперед. Надо ехать. Аля меня ждет.